Пленницу повели в маленький дом, стоявший в глубине двора. Там раньше жила Дарихан. Она умерла, потому что не смогла разродиться. Потом Рауфбек собирался поселить туда Назифу. Так дом и остался пустой. Единственное окно закрыли ставни, на дверь снаружи приделали засов. Получился тот же Зиндан, только сухой и чистый. Зара подсматривала внутрь, через узенькие оконца восточной стороны. Они были проделаны, чтобы утром делать намаз в ясных лучах восходящего солнца. Вот в комнату втолкнули Урусим. Она забилась в угол, вся сжалась. Но она поставила перед ней простоквашу, положила лепешку. Девушка к еде не притронулась, хотя Раубек сказал, что она два дня ничего не ела, не пила. — Какая ты грязная! Трясешься вся в своей тряпке, плечо голое торчит, — покачала головой Нана. — Нужно привести тебя в приличный вид, а то стыдно будет возвращать. Скажут, жадные какие. Выкуп большой взяли, а даже одеть не могли. Пленница не поняла и заплакала. Наверное, Нана с ее горбатым носом и висячими щеками показалась ей злой ведьмой. Пришли женщины, стали раздевать Урусим, чтобы полить водой из кувшина. Она кричала, билась, потом лишилась чувств. Подумала, убивать ее пришли. Когда Урусим обмякнуло, сразу стало легче. Женщины быстро сделали, что нужно. И помыли, и расчесали волосы, и натерли мазью ссадины. Под одеждой девушка оказалась худая, с очень белой кожей. Подошвы розовые, нежные, будто всю жизнь только по козьему пуху ходили. На шее маленький золотой крестик, как у всех геуров. она сдернула его, забрала себе. Браслет и кольцо тоже. бег пленница не касался. Ничего у нее не брал. Для мужчины это харам. Одели все еще бесчувственную урусим, как положено. Штаны, рубаху, бешмет. Натянули шерстяные чувики волосы покрыли платком, и стала она похожа на нормальную девушку. Наконец ушли. Теперь Зара получила возможность побыть с пленницы наедине. Понять, назифа это или нет. Сняла с двери засов, прокрылась внутрь. Села на корточки, стала ждать, пока та очнется. Вообще-то... Когда золотоволосая начала плакать, Зара подумала: « Не на зифа, нет, на зифа никогда не плакала. Но все-таки надежда еще оставалась. Вот у Русим шевельнулась, увидела перед собой девочку, углядевшая на нее исподлобья и вся задрожала. Заре это даже понравилось, еще никто не глядел на нее с таким ужасом. на языкефа или не на языкефа. Губы пленницы зашевелились. Она говорила что-то невнятное, непохожее на людскую речь. Это по-русски или на языке загрубного мира? Хотела Зара потрогать золотые волосы, протянула руку, девушка так и вжалась в стену. Тут стало окончательно ясно, что никакая это не на языкефа, а глупая трусливая у русим. Добыча охотника. Судя по плаксивому выражению лица, по дрожащему рту, она о чем-то умоляла и про что-то спрашивала. Зара поднялась, чтобы уйти. Она утратила интерес к пленной. Вдруг та сделала кое-что интересное. Быстрым движением выдернула из ножен маленький кинжал, который всегда висел у Зары на поясе.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 сказала Зара, испытывающий, глядя на девушку. Так, как та держала кинжал, зарезаться было нельзя. Разве что оцарапаться. В голову пришла отличная мысль. Зара сняла с головы повязку, прощальный подарок Назифы. Пленница смотрела на расшитую полоску с серебряными монетками недоуменно. — Ясно. Ты не Назифа. — Зара печально вздохнула. А резать себя не надо. За тебя пять тысяч уже дали. Аталык сказал. И рисовала щепкой на земляном полу кучу круглых рублей и уезжающую повозку, которую встречают военные урусы и с ними начальник-офицер. Скоро домой поедешь. Домой. Жалко ей стало золотоволосую. Разве та виновата, что родилась не в горах, а на плоском скоте в бездну? Среди диких, нечистых урусов. Если б девушка понимала по-человечьи, Зара посоветовала бы ей остаться в горах. Приняла бы ислам, научилась бы приличным манерам. Глядишь, со временем какой-нибудь джигит взял бы ее в младшие жены и жила бы как люди. А то увезут ее дуру несчастную назад. Будет там свиней есть, ходить с непокрытой головой, с голыми плечами,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 зара обернулась к русим успокоительно ей кивнула и погладила по руке рука разжалась кинжал выпал ты можешь понимать если с тобой говорить медленно спросила нана по губам да я давно заметила вэй не надо было ей отвечать нана умная теперь будет знать пришлось кивнуть тогда смотри мне народ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 Близко не подходи, а шпарит. А этот похож на белый ледник. Он тоже может обжечь, но холодом. Офицера зараза презирала. Он был трус. Если у тебя руки развязаны и в руке полоска острой стали, надо и не лицо скрести, а на врагов. Главное, они даже не стерегутся. Белый старик чистит пистолет, черный голбацы зевает да почувствует себе грудь. Вдруг Зара ахнула. Волосатая рука варца достала из-под черкесски что-то пушистое цвета снега. Маленькое существо невиданной красоты потянулось и открыло ротик с розовым язычком. Голбаций сел на колени, блюзил сейчас молитвы, и стал совершать омовение. Существо занялось тем же, облизало лапки, потом стало ими чистить мордочку. Зара снова ахнула. «Что за чудо?» Она неотрывно смотрела на волшебное создание. Даже не заметила, как аварец поднялся и вышел. Через минуту крепкие пальцы взяли ее за плечо. Она обернулась. Над ней нависал голубоцы. «Я тебя третий раз спрашиваю. Кто ты, девочка, и почему за нами подглядываешь?» «Что ты не отвечаешь?» «Я глухая. Кто это у тебя, пушистый белый?» «Ну, теперь ты поняла мой вопрос», — он сдвинул густые брови. «Отвечай, кто ты?» «Ух, какой жуткий! Похож на злого духа», — подумала Зара. И чтобы он вел себя почтительно, сказала. «Я дочь Чарчхинского князя и воспитанница Рауббека. Куда хочу, туда и хожу». «Не кричи. Идем со мной».